Светлана Кузнецова «Иллюзия жизни» Читает Сканерс, за музыку отвечает Амайя Нацу В офисе было прохладно и в меру убрано Висели небьющиеся шары и подмигивали гирлянды Атмосфера праздника витала в воздухе И особенно чувствовалась в непосредственной близости от начальства Из комнатенки девчонок приглушенно орал Басков, а у нас побубнило в шли новости. Европа стоически переживала очередной циклон. В Германии порывы ветра достигали 28 метров в секунду, на Францию обрушился небывалый снегопад. Англия вот уже неделю дождливила. На европейской территории России шел снег, за Уралом светило солнце. «Вот скажи мне, дружище...» Почему все неприятности в этом мире приходятся на мое дежурство? Вздохнуло начальство, обдав волной перегары. Это вы про Канаду? Нет, это я про то, что за окном творится. Зима? Полыбнулся я и уточнил. 31 декабря праздник. Остряк! Вздохнуло начальство. Пить будешь. То есть за руль не садится? — обрадовался я. — Обойдешься. Галка, кофейку человеку организуй. Я скинул куртку и протиснулся в щель между диваном и столиком. Басков стал крикливей. Галочка приоткрыла дверь и процокала на кухню. Щелкнул электрический чайник, и по офису растекся чудный аромат растворимого эспресса. Кофе от настоящего практически не отличался, особенно если не пить. В ту же секунду воздух вздрогнул, и я едва успел посторониться краем глаза, заметив лохматую черную тень, внезапно материализовавшуюся в комнате. Чтоб тебя бести волосатые, Валерьянкин налокался! К-9378, брикет Батон. Запрыгнул на стол, прищурился и проурчал что-то непереводимое. Роботы этой серии активно продавались в Японии, но в Европе, Америке и России известны не были. Обычно разрабатывались как домашние любимцы, при необходимости подстраивались под задачи офиса, но батон, то ли благодаря золотым рукам российских умельцев, спешно подгонявших под наши задачи программу, то ли изначальному браку превратился в редкостную сволочь. Ой, уж не знаю, как там насчет искусственного интеллекта, но характер робот проявил такой, что хоть за голову хватайся. День и ночь носился он по офису, приставал к сотрудникам или сидел на столе у шефа, косясь в монитор. Опустошал аптечки в поисках халявной валерьянки или горлопанил песни, подражая так называемым «звездам последнего поколения». После команды надоел как собака, замолкал и обижался около часа, а то и вовсе уходил непонятно куда. Японцы позиционировали его как неприхотливого верного домашнего пса – Но по мне, в России робот приобрел все повадки жирного, наглого и хомоватого котища, бродящего, где вздумается, и творящего, что захочется. Леопольд Котофеевич, — нежно осведомилась Галка из кухни, — вы молочка откушаете. Брикет-батон выгнал черно-бурую спинку и потянулся всем видом, изобразив безразличие к двуногим. Прошу. — улыбнулась Галочка, внося на подносе небольшую чашечку кофе, круассаны, горький шоколад и суповую тарелку технических сливок. — Как вы к нам добрались, Максим Андреевич? — Это уже мне. — На крейсерской скорости 5 километров в час. Москва стоит перед праздниками. Да — Да-да, — вздохнула Галочка. — Пробки различаются теперь не только на утренние и вечерние, но и дневные и предпраздничные. Ладно, пойду, работать пора почесала батоны за ушком, поправила очки и, соблазнительно покачивая бедрами, удалилась. «В Москве выпало около 30 сантиметров осадков», проинформировал диктор. «Московская автоинспекция призывает граждан отказаться от использования личного автотранспорта». «Ой, дурачье!» вздохнуло начальство. «Что ж их опыт ничему не учит, а?» «Охренко!» — подтвердил К-9378, разбрызгивая сливки по столу. «Неужели сами не зная, что те, кому надо, не прислушиваются, а остальные решат, что проскочат? Помнишь, как летом было? Это когда объявили День Здорового Воздуха? Все еще надеются, что опыт Запада нам поможет. А у нас менталитет особый. Помнится, тогда стояло даже там, где никогда заторов не было». Впрочем, хватит кофеем травиться за работу, и чтоб к 12 часам ни одного водила на дорогах не было. Максим, возьми Котофеича. Я вздохнул, но спорить не стал. 30 километров в час катимся понемногу. Легковушки обгоняют справа и слева, злятся, периодически сигналят. Скорость потока не выше 35, но нашего водителя внушительный транспорт на дороге всегда раздражает. Каждый его обогнать наровит и влезть перед самой мордой. О том, что в пробке за железной спиной безопаснее, а часто и быстрее, не понимают. Правило 3D на наших дорогах основное. Однако вовсе не значит, что этим Д нужно уподобляться. присмотрись к вон той четверке», — советует робот на чистейшем русском. «А я думал, ты так и будешь, тварь, бессловесно изображать!» «Сам, дурак!» — выгибает спину К-9378. «Так что с тазиком?» «Сам смотри!» «Сам так сам!» Сосредотачиваюсь и четко вижу Газельваген, таранищий четверочный зад. Пострадавших вроде нет. На кузове Жигули небольшая вмятина. У маршрутки разбиты фара, но нам лишний затор не нужен». Справа по обочине действительно пытается обойти газель. Выжимаю газ, одновременно смещаясь к краю. Горячий джигит за рулем матерится на весь салон и в бессильной злобе сигнале. «Охолоднуть бы», — говорю я Батону. «Очень надо, только выехали, а у тебя уже нервы сдают, что к вечеру будет?» Робот прикрывает глаза. Из-под капота маршрутки вырывается дым, водила ухо и от обиды яростнее выжимает клаксон. И чем ты его наградил, интересуюсь я. Не то чтобы очень хочу знать, но Батон любит, когда его спрашивают. Перегревом. Надолго? Как-то сол найдет. К тому же пассажирам пешочком или на троллейбусе гораздо безопаснее, чем с эдаким асом будет. Не могу не согласиться, притормаживаю. С заднего сиденья четверки улыбается крепыш лет пяти, надывает щеки, высовывает язык и произносит. «Не дразни папу, он за рулем!» — одергивает сына стройная светлоглазая женщина. «А я не папки, я дядьке, что асфальт поливает. Он на меня сейчас смотрит!» «Это снегоуборочная машина!» — объясняет женщина. «К тому же она далеко. Водитель очищает улицу и не может нас видеть!» «Еще как видят!» — ухмыляется малыш и грозит мне кулаком. «Батон, а какой из имен у тебя настоящий? Спрашиваю робота. Мол, что для таких вопросов? Ухмыляется К-9378 и подпрыгивает на месте. Внимание! Убийца за рулем! Присматриваюсь. Белая Волга уверенно чешет по среднему ряду. Поворотник включает при маневре, народ не замечает. Едет по принципу. Кто не удрал, догоню. Эх, не успеть до 20 образованная нами пробка до 10 простоит. Кашусь на брикет батона, но зверюга делает вид, что не замечает. «Побойся бога, скотина!» — кричу я. «Ты же владеешь техникой вытрезвления на расстоянии!» «Спонтанное вытрезвление приведет к тарану. Примерки справа. Ниссану взад, Калина въедет. А Жигуль в УАЗик? А нам она надо? Ну ты скажи. А если бы кто-то не ограничился с сокращенной программкой и как следует учился предвидению?» «Тогда держись!» Резко выруливаю влево. Легкий удар. А я так надеялся, что получу увечья. Тогда, может, хоть шеф пожалеет, а галочка станет мазать йодом и старательно дуть на боевую царапину. «Помечтай мне здесь!» — рычит робот. «Не дождешься, а за порнохопытное ответишь!» И в эту же секунду я стукую с лбом и панель. Секунды через две прихожу в себя и пытаюсь сообразить, что происходит. «А он, между прочим, из машины выходит», — информирует К-9378. «Пожалей меня, Брикет, разберись сам!» В голове беснуется разъяренное вовузело, да и подташнивает немного. «И как ты себе это представляешь?» — скидывается робот. «Не пойми, кто, беседующий с водилой? А это даже не предновогодний глюк, а черт течет! У меня масса не та, чтобы в человека перекидываться!» Вздыхаю и, вываливаясь из кабины, все еще плохо соображаю. «Ах ты, зараза, вонючая!» Набрасывается на меня водила, потрясая весьма увесистыми кулачищами. «Здравствуй, урод!» Улыбаясь я почти искренне. Голова вдруг становится легкой-легкой, настолько, что земля пошатывается. «Это где ж ты так успел натрескаться?» Водила ненадолго замолкает, но только за тем, чтобы выплюнуть ушат отборных помоев. «Любите ли вы мата, как люблю его я?» Как язык он универсален и емок, изначально сугубо военный. Шифровка и мысленный приказ одновременно. Вот только терпеть не могу, когда на нем ругаются. Водилы возвышаются на целую голову, а после бутылки водки тем более ничего и никого не боится. Что ж, пускай, я бью редко наверняка, и только когда доведут». «Гаишников будем вызывать, болезный?» «Али как?» «Да я... я ж тебе!» И бежит к Волге, роется в бардачке. Догадываюсь, что будет дальше, потому отворачиваюсь и медленно приду к машине. Пуля почти неощутимо бьет в затылок. Я охаю, отскакиваю в сторону, оскальзываюсь, падаю. Снег обжигает лицо и руки, кое-как приводит в себя». Медленно поднимаясь, перед глазами муть, а мир вокруг кажется черно-белым. Иду, стараясь не присматриваться к обнимающему асфальтела. Кабина, сцепление, КПП, газ в пол. Пролетая сквозь пробку, в бестелесном состоянии это так легко, и мне, и образу моего снегоуборочного монстра. Сворачиваю в переулок, жду, пока я, машина и робот, вновь обретем плоть и кровь. Увы, но такого убийцу остановить можно либо пулей, но это не наш метод, либо жертвой. И несмотря на то, что сейчас я бессмертен, вид собственного безжизненного тела бьет по нервам и отравляет душу. Я сижу молча с закрытыми глазами, переживая жжение и боль во всем вновь формирующемся теле. Внутри противно и тоскливо, холодно. «Не впервой», — замечает Батон. «Да, пора привыкнуть», — отвечаю я. «К этому привыкнуть невозможно», — вздыхает к 9378 «но я не верю в сочувствие искусственного зверя». «Ладно, рабочий день не окончен, поехали». Выруливаем на вернадского намертво встаем у Лужников, потом у Нахимовского. «Успокоился?» — спрашивает брикет-батон. Киваю. Безжизненное тело водителя снегоуборочной уже закатывают в труповозку. Наверное, потому что меня никто не опознает, а у водилы найдется высокопоставленный покровитель. Убийцу отпустим. Впрочем, за руль больше не сядет. Никогда. После Нахимовского проспект. Идем под полтинник. Впереди малиновый опель, небольшой двухдверный, с миловидной девушкой за рулем. Опасности нет, но ее лицо, глаза, волосы окутывают сердце теплом и нежностью. Прохорова Галина Владимировна, не замужем, работает в 49-й гор-больницы, докладывает робот. Водительский стаж 3 года, опасностям от автомобиля не подвержен. А я все смотрю и смотрю на нее, забывая даже о дороге. Почему? Кто бы объяснил. Сворачивай время. К 23-м гидромедцентр сообщает о полном обледенении дорожного покрытия по всему городу. Идиотов среди автолюбителей, конечно, хватает, поехали по пальду, но в небольшой предновогодний морозец даже новенькие Мерседеса и БМВ вдруг отказываются заводиться. Возвращаемся. Справа со двора выруливает бежевое 99, обезображенное тюнингом и тонировкой. Сквозь закрытые окна музыка грохочет так, будто колонки снаружи, а не внутри. «Вадик о, о знаменский. зевает робот. 16 лет за рулем три недели юношеский максимализм зашкаливает на дороге сволочь но не подрезала едет до дома другана друга на григория а мы его не тронем отвечаю я у него будущее неясное возможно и Ага, соглашается к 9378 на светофоре притормаживаю 99-й обходит справа и частично заруливает на мою полосу. «Стервец!» «Нет, наказывать не будем, получим немного», — решаю я. «Зеленый. Сцепление. Передача. Газ в пол!» Сдаю левее, прохожу «Жигуленку» и утапливаю до 160 за 3,5 секунды. «Молодца!» — вздыхает робот. «Ничему жизнь тебя не учит!» контору, добираясь за полчаса до Нового года. Кашка выпрыгивает из кабины и несется домой, а я долго сижу в машине, поглаживая кожаный руль. В кабине уютно. Наверное, сказывается усталость, а может просто ночь, черное небо и фонари. Я с детства люблю вглядываться в зажженные окна. Не подглядывать, нет. Просто кажется, что именно там, где свет, обязательно тепло и ждут только меня. Грустно? Наверное, да. Подходит к концу очередной год заточения между жизнью и смертью. Сейчас я открою дверь, и батон произнесет с неподражаемой улыбкой кэроловского чешира. «А вот и он, наш герой дня! Просим-просим!» Начальство предложит подписать очередной контракт, а потом будет праздник. Вовсе не какой-нибудь дурацкий корпоратив, а тихий душевный вечер друзей среди свечей и бокалов самого лучшего бургунского. Выхожу из машины, иду к облупившемуся трехэтажному зданию. Берусь за ручку двери. Ветрило в Германии достиг 30 метров. Во Франции уже двухметровые сугробы. Англию вообще, наверное, смыло, и только у нас в России хорошо. А хотя бы потому, что в Москве снега не было с середины декабря, когда грянула неожиданная оттепель. А какой же Новый год без снега? А вот и наш герой дня! Орет 9378 а я в который раз не узнаю наш офис. Иду, завороженно глядя по сторонам, не в силах произнести ни слова. Куда делись все эти дешевые украшения? Когда синтетически отвратительный запах елового мыла сменил аромат смолы? Ко мне. Сначала ко мне. Выплывает из полумрака начальство. Кажется... Максим Андреевич созрел для решения. На стол падает лист бумаги и шариковая ручка. Годовой контракт. Праздник праздником, а формальности прежде всего. Целый год. Много это или мало? Где-то далеко, опутанное проводами и датчиками, спит беспробудным сном мое тело. Не загнется ли оно, пока хозяин станет проживать очередную иллюзию жизни? Но, с другой стороны, развитая реальность намного отличается от нынешней. Представляю, как вытянулось бы лицо врача, если рассказать, что некоторые пациенты, вместо того, чтобы пребывать в пустоте комы, носятся по улицам города на поливальных машинах, искусно закамуфлированных уборочной, И спасают автолюбителей, между прочим, от глупостей, неприятностей, всего того, от чего не уберегли себя. Тоже мне, ангелы-хранители. — А ты расскажи. Начальство умеет читать мысли. Кто бы усомнился, только не я. — Не хочу в психушку. всматриваясь в аккуратные литеры контракта и внезапно понимаю, что не в силах разобрать ни слова. Будто наваждение какое-то окутывает разум. Вскакиваю и пытаюсь смотреться в лица друзей, но все они плывут, преображаясь в водовороты силы, которые невозможно увидеть в реальном мире, а лишь почувствовать. На прощание Галина посылает мне воздушный поцелуй, а Батон трется со ладони мохнатой мордой. Только лишь для того, чтобы реабилитация прошла как можно быстрее. «И это еще не все сюрпризы», — шепчет робот и продолжает приглушенным тенарком. «Циклон, несколько дней терзавший Европу, наконец ослабевает. По всей видимости, праздники пройдут при усиленной работе спецслужб, но хотя бы спокойно». И что, даже Англицева? Сиплю я, с трудом размыкая заплывшие ветер. Доктора! Доктора! Кажется, снова отключаюсь, но ненадолго. Где я нахожусь? В сорок А вы не галочка случаем? Девушка вздрагивает, и я стремлюсь скорее перепрыгнуть на другую тему. Сколько я здесь? Около месяца. Никто не ожидал, что очнетесь так быстро. Вы попали в аварию и пережили клиническую смерть. Это чудо, что вы смогли выжить при попадании в отбойник на скорости за 200. А еще вы первые на моем веку исключение из правила ботинка. Ой, я знаю, это когда тело водителя черти где, а его ботинки зашнурованные на педалях стоят. Она кивает. Замечательную тему для разговора с хорошенькой девушкой я выбрал. Действительно. «Ничему меня жизнь не учит». «Вы, наверное, очень спешили куда-то?» «Точно. Спешил. На тот свет. Разозлился на жизнь родителей, подружку, имени которой сейчас, наверное, не вспомню, и погнал. Бесконечно выжимая педаль газа, дожидаясь скорости, при которой откажет авто или реакция. Вот только ей этого никогда не расскажу. Не хочу напугать. Да и на учет не собираюсь». «Да, поторопился, но все-таки, как вас зовут?» «Прохорова?» «Галина», — смущается она. «Ну, я еще зайду, отдыхайте». «Конечно. Хозяйка малинового опеля», — почти неслышно произношу я, переворачиваясь на правый бок и засыпая нормальным человеческим сном, почти без сновидений.